Глава вторая В окно пробилось солнце, и у меня застучало в висках. Зажмурившись, я прокляла духоту зловонного мотеля. Самая середина лета в Северной Каролине, липкая влажность, удушающая жара, комната превращается в коробку с раскалёнными стенками. Непременный бонус — мухи, всю ночь стремящиеся сесть на потное тело. Приподнявшись, я потянулась за бутылкой с водой и встряхнула её. Пусто. Вот чёрт. Смяв хрупкий пластик, я швырнула бутылку на пол, где валялась цветастая, явно ни разу не стиранная одеяло. Перевела взгляд на простыню. У, -у, -у. У бедра расплылась приличная лужа крови. Ясно отключилась, наигравшись с ножницами, да ещё и уговорила поллитра вина за три доллара, решив снять напряжение. Сперла его с полки, сунув в шоппер, а потом проскользнула в туалет на заправке. За стойкой стоял индус. Естественно, я не вызвала у него подозрений. Разве мог он подумать, что воспитанная девушка способна свистнуть товар у соотечественника? «Увы, не такая уж я воспитанная». Совсем невоспитанная, если уж на то пошло. Жила, как придётся. И вот наступил решающий миг. Всё. Теперь я стану. Совсем другой, клянусь. Сегодня надо подготовиться к собеседованию с семьёй Айвори. Они ждут меня уже завтра. Зашла в интернет по модему и, наконец, сподобилась создать себе электронную почту. С неё и отправила сообщение доктору Айвори. Его ассистентка Карла ответила сразу и дала мне подробные инструкции насчёт собеседования. Я ещё подумала, как-то слишком круто. Подумаешь, домработница, большое дело. Даже не няня, но тут не до жиру. Письмо Карла мне прислала необычное, перечислила кучу всего, что надо сделать до завтра. К счастью, я уговорила неряшливого портье в отеле его распечатать. За ерунду чертов жлоб содрал с меня 10 центов. Взяв инструкцию с тумбочки, я просмотрела ее еще раз. Уважаемая мисс Рао, мы рады слышать, что вы проявили интерес к предложению семьи Айвори. Доктор Айвори просит вас прибыть завтра ровно в полдень по адресу Найтс Плейс 6207. Вас ждет приветственный обед. В соответствии с политикой работодателей, вы должны выглядеть следующим образом. Простое белое платье, либо белые брюки и белая блузка. Волосы аккуратно собраны, никакой бижутерии. Макияж скромный, предпочтительно ограничится помадой нейтрального оттенка. Ногти коротко подстрижены, без лака. Заранее благодарим за уважение к эстетическим традициям дома Айвори. С наилучшими пожеланиями, Карла Кросс. Едва ли не выучив письмо наизусть, я вытащила из мусорной корзины смятую газету, заляпанную пятнами кетчупа и жира от картошки фри из Макдоналдса, которую разделила на две порции — на обед и на ужин. Снова пробежалась по колонке объявлений, изучила даже вакансии на дистанционную работу. Еще раз убедилась — самые популярные вакансии, не требующие специального образования, няня и домработница. ладно Лучше я буду драить унитазы и задыхаться от паров хлорки, чем нянчить младенцев. Эстетические традиции дома Айвори. О чём это она? Пробормотала я себе под нос. Пафосные уроды. Закинув руки за голову, я вздохнула. В конце концов, хватит искать во всём подвох. Подкупила меня в вакансии, главным образом условия о проживании. Остаётся надеяться, что из всех кандидатов я произведу самое благоприятное впечатление. С другой стороны, вряд ли на подобную работу выстраивается очередь. Я быстро приняла душ, радуясь редкой возможности, хотя кто-то наверняка плевался бы, вода в мотеле никогда не прогревается до нормальной температуры, а мыть голову и всё тело приходится крошечным обмылком, оставшимся от другого постояльца. Выйдя из душа, протерла запотевшее зеркало и выдохнула. «На кого ты похожа, Деми?» Кожа тусклая, сухая, длинные черные волосы свалялись до колтунов. Я скрипнула зубами, пригладив пальцем брови. «Черт, отросли!» «Видок тот еще. В таком не пойдешь предлагать свои услуги в один из самых престижных домов в фешенебельном районе Шарлотта». Оплатив последний день пребывания в мотеле, я отложила скромную сумму на пропитание и одежду. Больше денег точно ни на что не хватит. Мои размышления прервал стук в дверь, и я быстро завернулась в полотенце. «Эй, Дэми, мы знаем, что ты здесь!» За выкриком последовал злобный смех. «Дэми, детка, ну давай же, возвращайся! Сама знаешь, твоя работа не закончена!» Раздался еще один насмешливый голос. У меня перехватило дыхание. Затряслись ноги, вспотели ладони. Стук обрёл настойчивый ритм, голоса за дверью слились в один, и перед глазами всё поплыло. Вдруг закружилась голова, и я, не отдавая себе отчёта, опустилась на колени. Панические атаки та ещё пытка. Вроде бы понимаешь, что приближается приступ, чувствуешь физически, но прекратить его усилием воли не удаётся. Надо просто перетерпеть. Вот только достойно перетерпеть не очень получилось. Я поползла на четвереньках по мохнатому зелёному ковру, словно дикий зверь, и схватила с тумбочки, покрытые запёкшейся кровью ножницей. Воткнув их в бедро, невольно вскрикнула, но быстро зажала рот ладонью. Проморгавшись, поглядела на дверь. «Ага, голоса стихли. Всё в порядке». Я встала, ощущая стекающий по щекам пот и липкую струйку крови на ноге. И ничего не набросив на голое тело, подошла к окну. Слегка сдвинув плотную занавеску, выдохнула с облегчением. Никого. Парковка пуста. Только одна женщина покуривает у торговых автоматов. Всё нормально, дыми. Я обхватила плечи руками и потёрла их. Надо собраться. Я должна ради неё